Благодарности. В первую очередь я бы хотела выразить благодарность Грегори Магуайру, чьи фантастические романы «Ведьма» и признание уродливой сводной сестры вдохновили меня написать эту книгу. Однажды, несколько лет назад, я обедала со своими агентами, обсуждая сказки и злодеев. Я тогда сказала, вот бы Грегори Магуайр написал историю о том, откуда взялась «Червонная королева». А Черил Пьентка, мой агент по иностранным правам, посмотрела на меня и вдруг заметила. «Мариса, а почему бы тебе самой ее не написать? Так что я должна поблагодарить Черил за то, что она помогла мне увидеть очевидное, а также замечательную Джил Гринберг и весь коллектив ее литературного агентства за неизменную поддержку, тактичность и воодушевление». Я невероятно благодарна Джин Фейвел, Лиз Шабла и еще многим-многим-многим преданным и талантливым людям из детского издательства «Максимилиан» за то, что они продолжали верить в меня и издавали книги, которыми можно гордиться. Работать со всеми вами для меня огромная радость. Огромное спасибо Льюису Кэролу, который 150 лет назад подарил нам таких удивительных и запоминающихся литературных персонажей. Не уверена, что я верно воспроизвела выдуманный вами мир, но я очень старалась. Спасибо моему мужу Джессу, нашим прекрасным девочкам и Делайни, а также всем моим друзьям и членам семьи. Вы наполнили мой мир любовью, чудесами и улыбками, широкими, как у чеширского кота. И, наконец, я должна поблагодарить маму, которая с ранних лет пробудила во мне интерес к Алисе, своим костюмом «Червоные королевы» на Хэллоуин, рождественскими елочными украшениями на тему «Алиса в стране чудес», коллекциями статуэток, изображающих персонажей Алисы, музыкальных шкатулок и многого другого. Это книга для тебя».